Но я еще никогда не чувствовала себя настолько живой и цельной, глупость лета, возможно, но я бы повторила это вновь и довела начатое до конца.